сто сорок е р Мать огни йоги. Различные, не зависящие от нас обстоятельства, могут препятствовать исполнению наших обещаний, но основные течения событий, ведущие в сужденное будущее, остаются неподлежащими изменению.